Глава 6. Ричард монк позволял себе стейк раз в неделю, так что в пятницу он наведался в Палм в Эстенде. Заказав мартини, охлажденный, но без льда, с оливковым маслом и оливкой, небольшую вырезку средней прожарки и картофельное пюре, он потягивал мартини в ожидании стейка и теперь в изумлении обнаружил, что напротив него аккуратно пристроился Джек Брофи. «Ричард, позволю себе спросить, не возражаешь, если я присоединюсь?» «Джек, господи! Я думал, что ты уехал. Я звонил тебе, и мне сказали, что ты съехал. Сменил место жительства всего-то. Где ты теперь?» «Ну, вот в чем дело, Ричард. Буду с тобой откровенен. Я думаю, что за мной следят». «Следят?» — воскликнул Ричард со слегка драматизированной эмоциональностью. «Двое, я уверен. Черный и белый. Команда. Работают с одной машины. Ты ведь не знаешь ничего об этом, а?» Ты был в разведке, так что знаешь, как такие вещи обделываются. Раз я был в разведке, это значит, что я тренированный лжец, так? Так что если я скажу нет, ты не поверишь. Даже не знаю, что и сказать. Разве что погляди сам, ради чего на всем белом свете мне следить за тобой. Да и ведь это денег стоит. Стейк, что я заказал, моя единственная недельная роскошь. Ладно, ладно, сказал Боб. Прости, не хотел, чтобы это звучало как обвинение. Но позволь спросить, знаешь ли ты кого-нибудь в среде знатоков, фанатиков, исследователей, кого угодно, кто мог бы преследовать меня? У меня ведь есть ценная интеллектуальная собственность, а ты упомянул об этом кому-то. Кто упомянул кому-то, кто посчитал, что это интересно, и решил приглядеться ко мне. Джек, но я даже не знаю, что у тебя есть. Что-то насчет оружия и не более того. Верно, согласился Боб. Может, тут что-то связанное с твоими другими делами? Там, в бойсы детям помогаешь? Если мои дети не могут справляться сами к этому времени, я для них ничего сделать не могу. Думаю, мой финансовый управляющий посылает бывшим женам их чеки, так что с этой стороны порядок. Нет, моя жизнь слишком скучна для интриг. Джек, никто не сближался со мной и не задавал никаких вопросов о тебе, ничего подобного. Ричард, я ненадолго исчезну. Ты справишься? Конечно, Джек, Увидимся через три дня в том же мексиканском заведении на Мэйн, в половине первого. Отлично, друг. Конечно, Суэгер не показался в том мексиканском заведении, но вместо него пришли два агента ФБР. Они подтвердили, что оперативники Джексон Барнс разместились ниже по улице с Никоном и здоровенным телеобъективом. Суэгер позвонил Ричарду, пока он сидел там, и извинился за отсутствие, которого никак нельзя было избежать, и обещал скоро снова с ним связаться – Уж тогда-то они точно встретятся, но не смог назначить точного времени из-за своего текучего расписания. Выждав еще три дня, он напал на Ричарда на парковке стейкхауса УО, другого известного заведения напротив Палм в вест -Энде. Ричард был в подпитии после мартини, нагрузившись протеинами и углеводами. «Ты показываешься в самые странные моменты», — возмутился он. И Бобс писал это на невозможность вовремя связаться со своей командой фотографов, которой с ним сейчас, естественно, не было. «Приходится быть секретным агентом. Думаю, хвост я сбросил, так что давай возьмем такси и покатаемся». «Джек, ты не заигрался ли?» «Я тебе повторяю, в последние три дня никто ко мне не обращался, и никто не спрашивал насчет тебя. Ничего подобного. Но у меня есть для тебя кое-что». «И что же?» У меня есть друг, владеющий винтовкой, максимально сходной с винтовкой Освальда. Это карабин Манлихер Каркана, модель 38, серийный номер св 2755 Разница в 11 номеров от Освальдовской и стернее. На ней японский прицел в кронштейне. Ее заказали у Клейна всего за неделю до того, как Освальд заказал свою в марте 1963 года. Думаю, что тот же техник прицел ставил. «Подойти ближе невозможно, так что богатый коллекционер, которого я знаю, заплатил за нее более 3000. Думаю, тебе будет интересно пострелять. И даже есть несколько коробок армейских патронов 6,5 миллиметров, А ты знаешь, как трудно достать их. Э, нет, -э -э -э -э -э -э ответил Свегер. Тут не важно, как стреляет 2755. Тут важно, как стреляет 2766. По множеству причин, по сотне причин они могут стрелять по-разному. И знаешь ли, Ричард, по моей теории абсолютно не важно, как стреляла винтовка Освальда в тот день. Ага, я понял. Второй стрелок, вторая винтовка, другой манлихер. Близко, но нет. Еще вот что скажу. Я не знаю, зачем, и я не знаю, кто, но, черт побери, я знаю, как. Давай возьмем такси и прокатимся. Я плачу. Он поволок Ричарда по улице в манере дружеского объятия, против чего Ричард никак не мог возразить. Работая на кого-то, он должен был поддерживать контакт, а в качестве свихнувшегося насчет убийства типа ему следовало выяснить, была ли важной новая информация. В машине Суэгер указал таксисту погружить недалеко с включенным счетчиком, который в любом случае будет оплачен. Для парня это было большой удачей. Нечасто в это время он получал хороший заказ. Машина тронулась. Ричард, начал Суэгер, «Мне нужно твое суждение. Может, я рехнулся, и все это чушь. А может, это часть ответа. В любом случае, на меня нашло, как бы сказать, прозрение. Я уверен, что нащупал что-то, и мне помогло то, что ты сказал. Я тебе поясню. «Джек, я не знаю ничего об оружии. Я не могу судить». «Это ты поймешь, Ричард. И тогда скажешь мне, стоит ли это скрывать и поискать автора-партнера, раз уж оно стоит книги или даже фильма. Тут я мало что соображаю, в отличие от тебя». «Давай, Джек, постараюсь». «Вот ключевой вопрос. Почему взорвалась третья пуля?» «Я думаю, что до сих пор никто не ответил правильно. Лучшим ответом было «взорвалась потому, что взорвалась». «Пули, бывает, взрываются. Это непредсказуемо и неизбежно. При такой скорости движения случится, может, что угодно». «А твой ответ каков? Почему взорвалась третья пуля?» «Ты сказал, они выполнили свой убийственный долг и прекратили существовать, помнишь?» «Пули из будущего». Выполнив свой долг, она ликвидировала себя, винтовку, стрелка и сто лет трагедии. «Да, я так говорил. Это краеугольный камень всей концепции. Думаю, это интересно». «Ричард, ты знаешь, что такое подозрение?» «Знаю, конечно. Я имею в виду что-то неуловимое, но не выходящее у тебя из мыслей». «То, что всегда с тобой. Вот такое подозрение». «Да, знаю. Бывает такое». «Когда ты сказал прекратила существовать», это меня навело на подозрение. Я об этом ломал голову и, наконец, понял. Третья пуля. Та, что убила Кеннеди. Она прекратила существовать». «Ну да. К вечному недовольству комиссии ворона и к радости множества сторонников теории заговора по всему миру. Нет-нет. Это не было случайностью. В том-то и дело». С пулей так и должно было произойти. Она была устроена таким образом. И устроена грамотно, что и сделала возможным весь план. Взрывающиеся пули, э, прямо как в дне шакала со ртутью внутри. Или нет. Ни взрывчатки, ни ртути, ни глицерина, ничего подобного. Это все оставляет химические следы, которые были бы обнаружены следователями в 1963 Я думаю, что комиссия Ворна запросила следователей ФБР насчет такой возможности, раз уж ты об этом упомянул. «Да, был такой Фрейзер, и как это обычно случается, он был одновременно туп и неправ. Но я не об этом говорю. То, что я имею в виду, так эта пуля сама по себе, без изменения своего состава, устройства и металлургии, была доработана таким образом, чтобы взорваться, что она и сделала. Весь блеск замысла состоял в том, что никаких следов своего существования она не оставила. Она-то и была настоящей волшебной пулей. Но все были слишком бестолковы, чтобы это понять». «И как бы ты это сделал? Как заставить пулю взорваться?» «Я говорю о скорости», — ответил Соггер и пустился в объяснение Ричарду, который сидел и слушал с таким вниманием, как будто и в самом деле что-то понимал в оружии. «Где ты?» — донесся голос Ника из мобильника. Прошло несколько дней, за которые Боб снова сорвал Ричарду назначенную встречу, отправил ему несколько электронных писем, в которых спрашивал, не пришел ли Ричард к какому-нибудь прогрессу относительно его теории о скорости, куда Ричарду следовало углубиться и вызывало раздражение тем, что нигде не подставлялся под фотоаппарат. «Сменил мотель», — ответил Свигер и дал ему новый адрес. «Я теперь поближе. Насчет такси будет полегче и банкомат есть. Я ведь только наличкой плачу». «Хорошо. Слушай». В голосе Ника показался новый тон. «Официальный человек государства. Смертельно серьезный. Я хочу, чтобы ты оставался там». Ни при каких обстоятельствах не высовывайся и не проявляй себя. Не вынуждай меня прислать за тобой машину, которая тебя заберет и привезет под охраной. Просто послушай, ладно? Это для твоего же блага. Что случилось? Может и ничего. У меня нет доказательств, что тут что-то большее, нежели оно есть. Но все же. Вчера из гаража в Фортворте был угнан новый черный Dodge Charger, здоровый muscle кар Под капотом движок Hemi в 370 лошадей с суперчарджером. Точно такой же аппарат использовали в Балтиморе. Значит, он здесь и охотится за мной. Или Ричард сказал ему, или тот, кто знает то же, что и Ричард. И кто бы это ни был, моя теория скорости ему не нравится. Видишь, Ник, тут явно есть связь с ДФК. Это ничего не доказывает. Это говорит лишь о том, что Чарджер угнали. Может на разборку, а может в гараж какому-нибудь бойцу Зетос в Нагалесе. Или просто два дурака обдолбанных решили с погонять. Тут всякое возможно. И это всё куда вероятнее, нежели мифический водитель-убийца, кто бы он ни был, если он вообще существует. спросить Джеймса Эптона, существует ли он. Верно, потому я и говорю, сиди на жопе ровно. Пицца в номер, китайская жратва, дневное кабельная с горничной познакомься и всё такое. Я соберу опергруппу, подпишу полицию Далласа. И раз уж тут дело с машинами, Техасскую дорожно-патрульную службу. Вычислим это жало, подставим тебя в контролируемую обстановку. И пусть он думает, что нашел тебя, исходя из того, что он существует. Тут мы его и примем. Думаю, интересный горох посыплется из него. Все говорит о том, что он профессионал. Горохом сыпать не будет. Он будет молчать и примет любой расклад без скрипа, потому что уверен. Его структура вытащит его рано или поздно. Не в этом году, так в следующем. Такие люди дружат с подобной математикой. Это цена, которую они платят за репутацию крутого парня. Ник, ни хрена он не скажет. Он уже сказал все тем, что появился здесь. Десять лет в Хансвилле, и остаток жизни в Хаггерстауне могут навести его на раздумья. Боб вздохнул. Ник, ты мыслишь как представитель закона. Действовать можно как угодно, но иной раз лучше пострелять, что и будет наилучшим вариантом действия. Боб, я тебя закрою, если полезешь в это дерьмо. Осядь. Тут ты будешь по нашим правилам играть. Мы собираемся его арестовать, а ты, если попрешь в ковбоев, все обрушишь. Боб понимал, что Ник блефовал. Он так не поступил бы. Мертвый профи-убийца будет настолько же ценным трофеем, как и живой, даже если Ник под своим наблюдением подсунет ему Боба. И кем бы он ни был, его личность станет откровением и направлением для дальнейших шагов. «Даешь слово?» — напирал Ник. «Обещай мне, что устроишь все по-быстрому». «Координация между службами занимает время. Если он пришел за тобой, то никуда не денется. Мы его даже не вычислили еще, так что обложим Ричарда людьми и поглядим, не появится ли он там. Если примем его, то сделаем следующий шаг. От тебя требуется снайперское терпение». Он за две секунды соберется. Ради милости, Божий! Все произойдет поздно вечером, на пустой безлюдной дороге. Завтра ночью возле Дили, в каком-нибудь переулке. Он любит переулки. Возьми мобильную группу и лети туда. Вот тебе и место преступления. Вот и труп. Или твоя смерть. Этот парень сбил человека, который в жизни ничего не натворил, кроме как исправно платил налоги и давал образование детям. Спину ему переломал в переулке. «Теперь поглядим, как он этот трюк провернёт с реальным противником». «Не буду врать тебе, Ник, но я не собираюсь сидеть в этом проклятом номере, жрать суши и перечитывать книжки в десятый раз. Это не в моём духе. Я охотник». «Я не могу позволить этого», — ответил Ник. «Я под твоим прикрытием. Вся выгода твоя». «Нет. Я не одобряю этого». «Но ты ведь не арестуешь меня, ведь так?» «Чёрт!» — Ник в раздражении сбросил вызов. Согер отправился в туалет и достал свой маленький тревожный чемоданчик из-за стопки запаса полотенец, ощутив заметную тяжесть. Открыв его, он извлек оттуда сделанный из нержавейки Кимбер калибра 38 Супер, снова увидев знакомые черты, унаследованные от платформы Кольта 1911, созданного Джоном М. Браунингом более ста лет назад. Угол рукоятки в 23 градуса. Уплощенность. Эргономическая гениальность размещения предохранителя и затворной задержки, созданных в мире, который еще не знал слова «эргономика». Пистолет был уже на боевом взводе. А иначе зачем иметь пистолет, если вы не можете быстро выстрелить? Боб знал, что в магазине были 9 усиленных патронов винчестер со 130-грановыми пулями, а десятый уже сидел в патроннике. Патроны имели особенные скоростные показатели – Их пули покидали ствол со скоростью в 1300 футов в секунду, имея достаточной энергии для того, чтобы пробивать как металл, так и стекло, при этом не сбиваясь с траектории смертельного попадания. Древняя рама пистолета, унаследованная от старой модели, была идеальной ширины и прекрасно увязывала рукоятку и ствол таким образом, что взятый в руку пистолет сам по себе глядел в цель. Боб закрепил кобуру для скоростного извлечения – минималистичное приспособление для скрытого ношения, позволяющее извлечь пистолет и выстрелить в одно мгновение, на поясе рядом с держателем магазинов, в котором уже сидели два магазина. Застегнув ремень, он вложил пистолет в кобуру так, чтобы он находился в трех дюймах позади бедра, при этом плоскостью прилегая к телу. Чтобы скрыть кобуру, Боб надел свой пиджак хаки и положил в карман счастливый доллар. Его счастливый доллар состоял из четырех четвертаков, смотанных вместе скотчем. В кармане четвертаки обеспечивали балластную тяжесть, чтобы при необходимости вскинуть оружие, можно было рывком отбросить полу пиджака назад, не путаясь в ней, и обратным ходом руки выхватить пистолет. Затем он позвонил Ричарду и сказал, что им нужно увидеться поздно вечером, в 11 на скамейке перед книгохранилищем.